Животные тоже старятся. Общеизвестно, что у животных с возрастом тоже появляются всякие болячки. Но что происходит у них в голове, когда они утрачивают силу и бодрость? Осознают ли они сами, что возможно, уже не те? Научный ответ на эти вопросы мы вряд ли найдем, но нам могут помочь наблюдения. У пожилых лошадей, например, с возрастом появляется одно опасение: И для этого есть веский повод. Как я уже говорил, лошади обычно дремлют стоя. Для этого у них предусмотрено специальное устройство коленного сустава. При расслаблении мышц сустав фиксируется, и нога не сгибается. Вес тела поочередно перемещается на зафиксированную заднюю ногу, а вторая слегка сгибается и касается копытом земли. На передние ноги приходится меньший вес тела. Поэтому они постоянно остаются прямыми. В таком положении лошадь может дремать часами, но это нельзя назвать настоящим сном. Как и нам, лошадям для сохранения здоровья и бодрости требуется время от времени глубокий сон. Для этого они ложатся на бок и вытягивают ноги. Так лошади попадают в царство снов, для которого характерны повышенная активность мозга. И подрагивание ног. Иногда при этом движется и нижняя губа, как будто лошадь собирается заржать или берет пищу. Выспавшись, лошадь встает. Привесив весе в 500 кг и достаточно длинных ногах для этого требуется много сил. Сначала лошадь приподнимает переднюю часть тела, а потом рывком, придав телу инерцию, выпрямляет сначала переднее а затем и задние ноги. Для старых лошадей такое упражнение оказывается слишком трудным, поэтому можно наблюдать, как они боятся ложиться. Им бы, конечно, хотелось полежать и полностью расслабиться, но они предпочитают на всякий случай оставаться на ногах и довольствуются полудрёмой. Разумеется, это плохо, потому что без сна резервы организма истощаются еще быстрее. Однако животные очевидно осознают, что ложась, ставят себя в угрожающее положение. Тот, кто не сможет встать, умрет из-за отказа внутренних органов или из-за появления хищника. Поскольку с возрастом вставание дается все труднее, фаза настоящего глубокого сна наступает все реже. Мы наблюдаем это у двух своих кобыл. Старшая, которой уже 23 года, ложится значительно реже, чем ее подруга, которая моложе на 3 года. В какой-то момент страх окончательно пересилит, и тогда оสนах можно будет забыть до конца жизни. У старых оленей тоже наступают возрастные изменения. Наряду с атрофией мышц, из-за которых животное выглядит костлявым, меняется и поведение. У оленей портятся настроение и они становятся дряхливыми. В этом нет ничего удивительного. Допустим, раньше олениха возглавляла стадо и была в нем королевой. Конечно, она может забеременеть и в преклонном возрасте, но детеныши у нее рождаются слабыми. Кроме того, зубы с годами стираются, животное теряет способность как следует пережевывать пищу и начинает страдать от голода. Соответственно, убывает количество молока и процент его жирности. От этого начинает страдать и потомство. Неудивительно, что такая самка чаще рискует стать жертвой болезней или хищников. Из-за этого снижается ее рейтинг в стаде. Разве у вас при таких обстоятельствах не испортилось бы настроение? И еще одна тема, по которой почти нет литературы. Это старческое слабоумие животных. Домашние животные в наше время живут значительно дольше, чем раньше, потому что их медицинское обслуживание постоянно улучшается. Примером может служить наша маленькая Макси. Ее всегда правильно кормили, делали прививки, возили в случае инфекции к ветеринару, удаляли зубной камень, чтобы сохранить правильный прикус. Но в 12-летнем возрасте Макси вдруг перестала держаться на ногах. Диагноз был поставлен быстро инсульт. Для нас это стало тяжелым ударом. Собака, которая еще вчера была такой бодрой, в любой момент могла умереть. Однако лекарства и уколы подействовали, и Макси оправилась от болезни. Она прошла через все этапы старения, По время которых у нее постепенно ослабевали физические и умственные способности. В какой-то момент она полностью онемела и больше не гавкала, хотя и продолжала радоваться жизни. Однако на последнем году жизни ситуация зашла настолько далеко, что Макси перестала нас узнавать. Она часами могла вертеться в своей корзине, как бы собираясь лечь, но так и не ложилась. Потом у нее пропал аппетит. Она сильно исхудала. Появились раковые опухоли. В конце концов мы с тяжелым сердцем попросили ветеринара избавить ее от мучения. Появившийся после нее кокер-спаниель Бари дожил до 15 лет и прошел похожий путь. Наряду с потерей умственных способностей у него началось недержание что потребовало от нас больших усилий и расходов на средства для чистки ковров. Правда, говорят, что сейчас уже есть средства и методы лечения синдрома когнитивных дисфункций, как это именуется на языке врачей. Я полагаю, что всех высших животных может настигнуть старческое слабоумие. Любители кошек рассказывают о похожих проявлениях у своих любимцев, а ученые находят у домашних животных такие же отложения и изменения в мозге, как и у больных людей. У нас даже одна из коз в стаде страдала слабоумием. Она перестала ориентироваться на местности и однажды после долгих поисков была найдена нашим сыном в лесном ручье. Наблюдения в дикой природе на этот счет очень скудны, потому что больные животные становятся легкой добычей для хищников. Они уходят из стада и становятся беззащитными. Если у животного не в порядке с головой, оно беспощадно уничтожается. Разумеется, это касается и хищников. Если они не становятся жертвами других животных, то умирают от голода. Но что происходит, когда жизнь подходит к концу, а голова по-прежнему прекрасно работает? Понимает ли животное, что конец близок? Некоторые, хотя и не все, люди чувствуют приближение своей смерти то ли в результате болезни, то ли просто от того, что состарились и устали от жизни. Смерть не является для них неожиданностью. То же самое можно сказать и о некоторых животных. Так, например, две наших самых старых козы незадолго до смерти отделились от стада, чтобы спокойно умереть. По-видимому, они осознавали, что их конец уже близок. Козы удалились в маленький заброшенный хлеф на краю луга, улеглись там на землю и тихо умерли. Откуда я это знаю? По положению тела умершего животного. Например, наша любимая коза Швенли удобно лежала на животе, подогнув под себя ноги. В такой расслабленной позе козы обычно спят. Когда животное умирает в мучениях, вся земля вокруг него разрыта ногами. Тело лежит на боку, Голова запрокинута, язык высунут. В этом случае нет сомнений в том, что последние минуты были мучительными. Что же касается Швенли, она явно ожидала смерти и рассталась с жизнью мирно и спокойно. Такое предсмертное поведение не только облегчает уход из жизни самому животному, но и имеет преимущество для окружающих, особенно в дикой природе. Старые и слабые животные несут в себе угрозу для всего стада. Они медленно передвигаются и привлекают хищников. Своевременно уходя из стада, они спасают жизнь молодым и здоровым собратьям. Иные миры. Зачастую природа представляет собой сплошную идиллию и покой, гармонию и совершенство. Теострые бабочки порхают над цветущими лугами. Белые стволы берёз возвышаются над кустами, покачивая своими ветвями на ветру. Видя эту картину, мы ощущаем полную безмятежность, потому что для нас, людей, она не таит в себе практически никакой опасности. Но дикие обитатели природы смотрят на эту идиллию совершенно другими глазами, глядя на дневных и ночных бабочек Вы можете заметить существенное различие. Дневные бабочки имеют яркую красивую окраску. Например, у павлиньего глаза на крыльях имеются пятна по форме похожие на глаза. Они должны отпугивать птиц и других врагов. А ночные бабочки имеют преимущественно однотонную окраску. Их излюбленные цвета серый и коричневый потому что днём они спят на древесной коре и сучьях, ожидая наступления сумерек. В это время они малоподвижны и легко могут стать добычей птиц, которые своим острым взглядом воспринимают любые отличия в цвете. Беда, если бабочка села не на то дерево, и окраска ее крыльев не совпадает с цветом коры. В этом случае она не доживет до следующего дня точнее, до ночи. Чтобы выжить, животные даже подстраиваются под постоянные изменения среды, обусловленные нашим культурным развитием. Взять хотя бы березовую пяденицу. Белые крылья этой бабочки украшены черным узором, точно повторяющим краску березового ствола, на котором она любит отдыхать. Но в Англии березы были белыми только примерно до 1845 года. Потом началось бурное развитие промышленности. Сажа от сжигаемого угля покрывала кору чёрным липким слоем. Насекомые, которые были замаскированы наилучшим образом, вдруг стали явно выделяться на чёрном фоне, и птицы склёвывали их сотнями тысяч. Но в любом стадии есть чёрная овца. У некоторых бабочек крылья были чёрными. Раньше это означало для них смертный приговор, но теперь они оказались в выигрыше. Они смогли выжить, и уже через несколько лет основная масса популяции берёзовых пятяниц имела черную окраску. Однако после принятия в конце 1960-х годов законов об охране окружающей среды маятник качнулся в обратную сторону. Воздуха очистился, и березы вновь стали белыми. В результате в 1970 году журнал Zeit сообщил, что белых бабочек опять стало больше, чем чёрных. Но ночью всё выглядит иначе, в буквальном смысле слова. Цвета не играют практически никакой роли, поскольку птицы, поедающие насекомых, в это время спят, сидя на деревьях. На передний план выходят другие охотники летучие мыши. Во время охоты Они полагаются не на глаза, а на ультразвук. Летучие мыши издают высокие звуки и прислушиваются к их отражению от различных предметов, в том числе и от добычи. Оптическая маскировка здесь никак не поможет, потому что эти животные видят ушами. Значит, надо сделать так, чтобы они тебя не услышали. Каким образом? Одна из возможностей состоит в том, чтобы не отражать звук, а поглощать его. Поэтому многие ночные бабочки покрыты густым мехом, в котором звук застревает, а точнее говоря, отражается в самых разных направлениях. Поэтому в мозге летучей мыши формируется не чёткий образ мотылька, а какое-то расплывчатое пятно, которое с таким же успехом может быть и кусочком коры. Голуби тоже видят не так, как мы. Правда, они воспринимают мир преимущественно глазами, как люди. Поэтому зависят от солнечного света и имеют развитое зрение. Но наряду с деталями, из которых для нас состоит окружающая обстановка, они видят еще кое-что поляризацию света, то есть направление колебаний световых волн. Поляризация направлена на север. Таким образом, эти птицы на протяжении дня Повсюду видят компас. Неудивительно, что почтовые голуби отлично ориентируются, даже улетая на большие расстояния, и всегда возвращаются домой. Если у летучих мышей слух дополняет зрение, то и у других видов животных спектр одного органа чувств может расширяться за счет другого. Это позволяет нам понять, что они чувствуют и что представляет собой их субъективный мир. Так, например, у собак зрение развито несколько хуже, чем у людей, но ему оказывают большую поддержку обоняние и слух. Поэтому нам нелегко представить, как в конечном счете выглядит сумма получаемых собакой впечатлений. Ведь если исходить только из зрения, то ей обязательно нужны очки. Хрусталики глаз у нее не могут достаточно эффективно настраиваться на различные расстояния. Поэтому она отчетливо видит предмет только приблизившись к нему примерно на 6 метров. Если же она подойдет к нему ближе, на 50 сантиметров, то изображение снова расплывается. И вся эта картинка передается в мозг с помощью примерно 100 тысяч нервных волокон. В то время как в нашем глазу их насчитывается 1,3 миллиона. Но даже с таким хорошо развитым зрением одного его недостаточно. И в этом нетрудно убедиться, прямо не исходя с места. Если сейчас вы находитесь в шумной обстановке и вас окружает гул голосов или уличный шум, зажмите уши руками. Теперь вы почти ничего не слышите, но дело не в этом. Одновременно резко меняется пространственное восприятие. Окружающий мир становится не таким объемным. Представьте, насколько зрительные образы собаки зависят от ушей, которые чувствительнее наших в 15 раз. Меня всегда приводит в восторг мысль о том, что каждый вид животных видит и чувствует по-своему. Если исходить из этого, то существуют сотни, тысячи различных миров, и многие из них еще ожидают своего открытия наряду с животными, о которых мы уже говорили. В Центральной Европе обитают еще многие тысячи видов, которые, к сожалению, настолько малы и неприметны, что не удостаиваются даже изучения. Соответственно, нам неизвестно, что они чувствуют. Ведь если наука не знает, какое значение они могут иметь для человека, то вряд ли кто-то будет давать деньги на исследования. А если мы не знаем, какие процессы происходят в их среде, И как они страдают от коммерческого подхода к содержанию лесов, то никто не будет устраивать для них заповедники. Лично мне было бы интересно узнать, что происходит у маленьких долгоносиков. Среди них есть виды, лишенные способности летать. Эти маленькие коричневые жучки длиной всего 2 мм похожи на маленьких слоников. Волоски на голове и спине образуют продольный гребень который выглядит как иракес. Они обитают в гниющей листве лесной подстилки, выбирая для жизни старые леса, которые растут здесь испокон веков и в которых практически ничего не меняется. Буки образуют очень стабильное и прочное сообщество. Переплетаясь корнями, они обмениваются друг с другом не только питательными веществами, но и информацией. С ними ничего не могут поделать ни бури, ни насекомые, ни даже изменения климата. Здесь долгоносики могут жить спокойно, питаясь увядшими листьями. Эти жуки относятся к реликтовым видам, то есть являются исконными представителями древней природы и служат индикатором того, что лиственные леса в местах их обитания существуют уже сотни лет поскольку у них нет никакого желания покидать эти места, зачем им крылья? К счастью, к таким местам относится и мой участок, где был обнаружен один из их видов. Здесь могут спокойно вырасти и состариться тысячи поколений жуков. Разумеется, когда я говорю состарится, то пользуюсь временными масштабами самих долгоносиков, которые становятся стариками уже через год после появления на свет. Без крыльев далеко не убежишь, а врагов среди птиц и пауков у долгоносиков предостаточно. А раз нельзя скрыться и спрятаться, значит, надо придумывать какую-то другую защиту от страха. В случае угрозы жучки притворяются мертвыми. Окраска цвета пожухлых листьев хорошо маскирует их, причем не только от врагов, но и, к сожалению, от посетителей лесов. Чтобы разглядеть этих жучков, размеры которых составляют от 2 до 5 мм, нужна лупа. Поскольку они недостаточно изучены, можно лишь предполагать, что еще кроме страха, они могут чувствовать. Мне важно было упомянуть их лишь как пример многочисленных видов, которые не находятся в центре внимания, но заслуживают того, чтобы о них знали. Ведь самое чудесное в жизни это ее разнообразие: пёстрые птицы, пушистые насекомые, завораживающие земноводные, полезные дождевые черви. В каждом из этих созданий есть что-то интересное, но мы обращаем внимание только на то, что способно воспринять наше зрение, а ведь значительная часть представителей животного мира так мала, что их можно разглядеть только с помощью лупы или даже микроскопа. Что вы знаете, к примеру, о тихоходках, которых к настоящему времени открыто уже более тысячи видов? Восемь ног, круглые тельце, они похожи на крошечных медвежат, у которых выросло слишком много ног. Эти животные длиной всего около миллиметра любят сырые места. Местные виды можно встретить в мху, Это растение тоже относится к водолюбивым. Там они ползают и питаются в зависимости от вида, либо растениями, либо еще более мелкими животными типа нематод. Но что происходит, если жаркие летние месяцы высыхает мох, в котором они обитают? На моем участке красивые моховые подушки под толстыми стволами буков становятся сухими как порох, и у тихоходок уменьшаются ресурсы влаги. В этом случае они сами высыхают и впадают в экстремальную форму сна. Данный процесс могут пережить только хорошо питавшиеся до этого существа, так как большую роль в нем играют жиры. Если потеря жидкости происходит слишком быстро, животные умирают. Но при медленном испарении они успевают приспособиться. Их тельце высыхает, ножки втягиваются внутрь и обмен веществ сокращается до нуля. В таком состоянии тихоходки могут выдержать практически что угодно. Им не страшны ни палящий зной, ни трескучий мороз. В их организме не происходит никаких биологических процессов. Сновидений у них тоже нет, так как это означало бы расходование энергии. Такой сон сродни смерти. Поэтому старение в данном случае тоже не происходит. Поэтому тихоходки, которые живут, в общем-то, недолго, В экстремальных случаях могут пролежать так до 10 лет, пока в один прекрасный день не пойдет спасительный дождь. Мох снова напитается водой, как и маленькие засохшие тельца. Уже через 20 минут их ножки расправляются, а все структуры тела возвращают в себе полную готовность к работе. И привычная жизнь снова идет полным ходом. Искусственная среда обитания. Люди все больше преобразуют планету, и природа с каждым днем отходит от изначального состояния. Трудно поверить, но 75% суши мы уже засеяли, застроили и перекопали. А ведь чувства животных формировались в расчете на леса, болота и нормально функционирующие водные системы, а не на бетонный асфальт насколько они могут оказаться сбитыми с толку, можно понять на примере искусственного освещения. В Европе половина ночного неба подвергается световому загрязнению. Даже маленькие городишки с тысячами населения можно разглядеть по ночам за 25 километров Из-за неестественного свечения неба над ними. Люди уже не могут без помех посмотреть на звездное небо, и не только люди. Многие виды животных Теждь всего насекомые ориентируются в темноте по небесным светилам. Например, ночные бабочки прокладывают себе маршрут, ориентируясь на луну. Они знают, что если луна в зените, а им надо лететь прямо на запад, то светило должно оставаться слева по курсу. Однако они не могут отличить луну от декоративного фонаря, освещающего сад. И если мотылек залетит на вашу клумбу с тюльпанами и розами, то сразу потеряет ориентир. Ведь самый яркий источник света ночью это луна, не так ли? Вот он и пытается в полёте оставить эту новую луну слева. Но фонарь-то находится не в тысячах километров, а всего в нескольких метрах от него. Если мотылёк продолжит лететь прямо, то луна окажется у него за спиной, и ему покажется, что он летит по дуге. Мотылёк корректирует курс, чтобы луна постоянно оставалась слева. Но получается, что на самом деле он при этом летит не прямо, а по кругу. Спиральная траектория становится всё уже, пока не заканчивается в самом центре. Если в фонаре установлена свечка, происходит короткая вспышка, и жизнь ночной бабочки на этом завершается. Но даже если всё заканчивается не так трагично, то всю ночь летая вокруг лампочки, можно полностью израсходовать все резервы организма. Ведь бабочка планировала лететь к цветам, чтобы запастись нектаром, а вместо этого поневоле занимается фитнесом для похудения, но и этого мало. Хищники тоже подстраиваются под сложившуюся ситуацию. Возле нашей входной двери висит лампа, и пауки-крестовики регулярно плетут тут свои сети в надежде на щедрый улов. Как только мотылек попадает в зону действия лампы, его путь неизбежно заканчивается в клейких нитях паутины, где его настигают ядовитые челюсти паука. Особые проблемы для диких животных представляют дороги. В асфальте как таковом нет ничего плохого. На нем могут отогреваться насекомые и рептилии. Его темная поверхность нагревается быстрее. И это позволяет холоднокровным животным быстрее восстанавливать рабочую температуру тела. И все было бы хорошо, если бы по дорогам не ездили автомобили, из-за которых подобные солнечные ванны заканчиваются смертью. У дорог есть и другие привлекательные черты, в частности для оленей и косуль. На обочинах регулярно скашивают траву, поэтому она там всегда свежая и сочная. Поскольку вблизи дорог охота запрещена, чтобы не создавать угрозу для участников дорожного движения, эти зоны безопасны и для зверей. Неудивительно, что по ночам именно здесь можно так часто встретить животных, и это становится причиной частых аварий. Немецкие страховые компании указывают в своих статистических данных, что за год происходит около тысяч столкновений автомобилей с кабанами, косулями и другими дикими животными, зачастую со смертельными последствиями для четвероногих. Вообще-то животные должны были бы перестроиться и пересмотреть свое поведение, но это в теории, а на практике этому мешают две причины. Во-первых, юношеское легкомыслие, которое свойственно и некоторым животным. Косули, достигнув годовалого возраста, отправляются в странствие с целью поиска новой территории обитания. Старожилам, застолбившим себе участки, достаточно пройти 100 метров в любую сторону, чтобы насытиться свежими листьями малины, а молодым приходится путешествовать до тех пор, пока они не найдут себе свободный клочок земли. А поскольку у нас на 1 квадратный километр приходится 646 метров загородных дорог, то им приходится часто переходить через асфальт. Во-вторых, любовь. Самцы косуль в период гона буквально сходят с ума и думают только о сексе. Гормоны в их крови играют на протяжении июля и августа, и животные постоянно прислушиваются, не слыхать ли где-то поблизости призывного посвиста. Охотники могут имитировать эти звуки, зажав между большими пальцами рук травинку или бумажку. Признаюсь, я и сам таким образом как-то раз пробовал подманить косуль, просто чтобы посмотреть, получится ли. И действительно, с первой же попытки ко мне выпрыгнул из кустов годовалый самец и начал осматриваться в поисках дамы сердца. Поскольку самцы в таком состоянии ничего не соображают, они могут выбежать на дорогу, не глядя по сторонам если на той стороне их ожидают любовные приключение. Поэтому столкновение с касулами в летнее время происходит не только ночью, но и днем. Значит ли это, что наши города представляют собой сплошной источник зла для представителей дикой природы? Вовсе нет. Наряду с уже упомянутыми ограничениями и опасностями, они представляют и большие шансы для многих видов животных. В то время как за границами городов затапливаются пашни и поля, вырубаются леса, безвозвратно портится почва, в городских кварталах создаются новые биотопы для животных. Неудивительно, что большое количество видов, причем не только животных, но и растений, переселяется сюда из аграрных пустынь. Учёные считают, что в городах северного полушария можно обнаружить около 50% региональных и национальных видов растений. Таким образом, города способствуют сохранению биологического разнообразия. Почему я пишу о распространении растений в книге, посвященной животным? Потому что травы, кустарники и деревья представляют собой питательную массу для животных, являются исходным звеном пищевой цепи и важнейшим индикатором качества биотопов. Поэтому и относительно животных имеются обнадеживающие данные. Например, в Варшаве можно встретить 65% всех видов птиц, обитающих в Польше. Города это часть природных ландшафтов. Их можно сравнить с вулканическими островами, которые с грохотом появляются из морских пучин. Поначалу это голые и пустые образования. Но со временем их заселяют растения и животные. У всех вновь создаваемых биотопов есть общая черта: они еще долго будут подвержены крупным изменениям. Лишь по прошествии многих десятилетий или даже веков города и обитающие в них биологические виды придут к стабильному равновесию. В Берлине, Мюнхене и Гамбурге вы можете стать свидетелем постоянных, хотя и медленных перемен. Сначала в городах появляется непропорционально большое количество видов растений, не свойственных данному региону, потому что жители высаживают их в садах и парках. И лишь по прошествии веков численный перевес вновь возвращается к местным видам. Справедливость данного утверждения можно проверить на примерах США и Италии. Если в Америке количество чужеродных растений постепенно убывает в направлении с востока на запад, Отражая движение европейских переселенцев, то в то их количество уже сократилось до 12,4%. Правда, вечному городу для этого понадобилось более 2000 лет. Аналогичные процессы происходят и с животными, особенно с такими универсальными, как, например, лисы, которые способны адаптироваться к самым разным условиям. Конечно, у животных при этом возникает больше проблем, чем у растений, так как им нужны сравнительно большие территории обитания. Кроме того, угрозу для них создают кошки и другие домашние животные, а также дорожное движение. А если какой-то вид слишком разрастается и становится доминантным, например, голуби, то наша симпатия к ним сменяется не любовью, и иногда приводит к попыткам истребления. Положительная тенденции демонстрируют развитие пчеловодства в городах. В отличие от сельских ландшафтов, в городе на протяжении всего лета хватает цветущих растений. Поэтому количество ульев и производимого мёда неуклонно растёт. Это свидетельствует о том, что в городах достаточно пищи и для бабочек, и для шмелей. Таким образом, можно констатировать, что город отнюдь не мертвая территория для животных. Разумеется, это не отменяет необходимости охраны их исконных мест обитания.